Медово-творожно-шоколадный пирог со сливами. Рецепт Ольги Максимовой. Вам понадобится: 200 г творога, 2 яйца, 2 столовых ложки мёда, полстакана сахара, 1 стакан муки, 1 столовая ложка какао, сливы, 1 столовая ложка крахмала, пол чайной ложки соды, соль по вкусу. Способ приготовления. Растопите мёд Протрите творог через сито. Добавьте сахар, вбейте яйца, всё перемешайте. В получившуюся массу всыпьте муку, крахмал, соль и какао. Хорошенько перемешайте. Выложите в кастрюльку мультиварки, сверху положите половинки слив срезом вниз, не притапливая. Сливы можно заменить вишнями без косточек. Включите режим выпечка на 65 минут. По окончании проверьте деревянной палочкой на готовность. В зависимости от влажности творога и сочности слив может понадобиться дополнительное время на выпечку. Остудите пирог на решётке.